Это звучало подозрительно, как будто на самом деле Шрют адресовал эти слова мне. Я осмотрел на молчащего короля, он положил сырый джем на кусок хлеба и задумчиво откусил. Верити сидел молча, наблюдая за отцом. Принц казался одновременно и внимательным, и рассеянным, как человек, отчаянно пытающийся не заснуть и внимательно слушать, в то время как на самом деле он может думать только о том, как бы поскорее опустить голову и закрыть глаза. Что ж, он не только выглядел, он и был усталым. Мои недолгие опыты в силе и напряжение, которые я испытывал, заставили меня поражаться способностью Верити пользоваться ею каждый день. Шрюд перевел взгляд с Верити на меня и снова на лицо сына. «Говоря короче...» Ты обязан жениться Более того, ты должен зачать ребенка Это поднимет боевой дух в народе Они скажут Что ж, значит, все не так уж плохо Раз наш принц не боится жениться и завести ребенка Уж, конечно, он не стал бы этого делать Если бы королевство было на грани гибели Но мы-то с тобой... «Знаем правду. Верно ведь, отец?» Грубовато сказал Верити. В его голосе была горечь, Какое я никогда не слышал раньше. «Верити!» — начал Шрюд, Но сын прервал его. «Мой король!» — сказал он официально. «Ты и я. Мы оба знаем, что находимся на краю гибели. И именно сейчас мы не можем позволить себе Ослабить нашу бдительность». У меня нет времени для ухаживания и сватовства, и еще меньше времени для более сложного дела, подыскивания подходящей невесты королевской крови. Пока погода хорошая, красные корабли будут совершать набеги. Когда она переменится и буря отгонит их корабли к их собственным портам, тогда... Нам придется обратить все наши силы на то, чтобы укрепить береговую линию и обучить достаточное количество людей управлять нашими собственными военными кораблями. Вот что я хочу обсудить с тобой. Давай построим собственный флот. Не неуклюжие купеческие посудины, которые переваливаются сбоку бок искушая пиратов, а стройные военные корабли — Такие, как были у нас когда-то. И старейшие корабелы до сих пор помнят, как их строить. И давай примем эту битву с Стравитянами. Да, несмотря на зимние штормы. Среди нас раньше были отличные моряки и воины. Если мы начнем строить и готовиться сейчас, то к следующей весне мы сможем, наконец, держать пиратов на расстоянии от нашего берега. И, возможно, к зиме мы сумеем. Это потребует денег, а деньги не льются быстрее от запуганных людей. Чтобы увеличить необходимый нам капитал, мы должны сделать так, чтобы наши купцы чувствовали себя достаточно уверенными для продолжения торговли чтобы наши крестьяне не боялись пасти стада на холмах и прибрежных лугах. И все это, Верити, еще раз говорит о том, что тебе следует жениться». Верити, который был таким оживленным, когда говорил о военных кораблях, откинулся назад в кресле. Он, казалось, весь обмяк, как будто что-то внутри его сломалось. Я даже испугался, что он провалится в беспамятство «Как вы пожелаете, мой король!» Сказал он, но говоря, мотнул головой, как бы отрицая значение собственных слов «Я поступлю так, как ты считаешь нужным Таков долг принца по отношению к королю и королевству Но для мужчины, отец!» Это горькая и пустая участь — взять в жены женщину, выбранную моим братом. Я готов поспорить, что, полюбовавшись на Регола, она не сочтет меня подарком. Верити истина посмотрел на свои руки, на шрамы от работы и битв, которые теперь ясно выделялись на бледной коже. Я услышал его имя в его словах, когда он тихо сказал. «Я всегда был твоим вторым сыном. После Чивола с его красотой, силой и умом, а теперь после Регола с его ловкостью, обаянием и располагающей внешностью. О, я знаю, что, как ты считаешь, он мог бы стать лучшим наследником, чем я». «Я не всегда не согласен с тобой. Я был рожден вторым и выращен, чтобы быть вторым. Я всегда считал, что мое место будет позади трона, а не на нем. И когда я думал, что Чивыл последует за тобой на этом высоком месте, я не возражал. Он высоко ценил меня, мой брат. Его вера в меня была как честь». Она делала меня частью всего, что он совершал. Быть правой рукой такого короля было лучше, чем быть королем многих меньших земель. Я верил в него, как он верил в меня. Но его нет. И я не сообщу тебе ничего нового, если скажу, что такой связи между Реголом и мной нет». Может быть, у нас слишком большая разница в возрасте. Может быть, Чивл и я были так близки, что не осталось места для третьего. Но я не думаю, что Регал искал женщину, которая может полюбить меня. Или такую, которая... Он выбрал тебе королеву! Оборвал его шрют Тогда я понял, что эта тема обсуждается не в первый раз, и Шрюд крайне недоволен тем, что я присутствую при этом разговоре. Регал выбрал женщину не для себя, не для тебя и не для другой какой-нибудь подобной глупости. Он выбрал женщину, которая будет королевой этой страны. Шестигерцогств Женщину, которая принесет нам богатство Людей и торговые соглашения Так необходимые нам Если мы хотим отразить нападение красных кораблей Мягкие руки и сладкий запах Не построят твоих кораблей, Верити Ты должен отбросить эту ревность к брату Ты не можешь защищаться от врагов Без доверия к тем, кто стоит за твоей спиной Вот именно Тихо сказал Верити Он отодвинул кресло Куда ты пошел? Раздраженно спросил Шрюд Выполнять долг Тем же тоном ответил Верити Куда мне еще идти? На мгновение даже Шрюд показался ошарашенным. «Но ты почти не ел...» Он осёкся. «Сила убивает все прочие аппетиты, ты знаешь это?» «Да...» Шрюд помолчал. «Я знаю так же, как и ты, что когда это происходит, человек близок к пропасти. Аппетит ксения». «Или это то, что пожирает человека, а не питает его?»